Иннокентий Белов. «Слесарь». Книга четвертая. Читает Сергей Удилов. Глава первая. Пробуждение оказалось непростым и совсем неприятным. Комок подступил к горлу, и я, боясь захлебнуться, с трудом приподнялся, опираясь на локоть левой руки. Откинулся как смог подальше от места, где оказалось мое тело, в момент пробуждения. Тошнило меня долго и обильно, брызги разлетаются, попадая на руку и пачкая одежду, но остановиться я не могу, пока желудок полностью не выкинул все содержимое. Выпрямился и попробовал сесть, но в голове зашумело, только и смог, что не удариться сильно головой, откидываясь обратно в лежащее положение. В голове не нашлось ни одной мысли, только туман, белая пелена и больше ничего. От поверхности, на которой лежит тело, идет очень приятное тепло, и вскоре веки сомкнулись, я уснул. При следующем пробуждении я вспомнил полет, закончившийся ударом, свечу, болт в животе, боли, страх, погоня, смерть лошади, сторожку, пиво в трактире, тайник с камнями, долгая дорога из города, склады, женская головка на подушке рядом и больше ничего. Тепло снизу зовет расслабиться и закрыть глаза. Я не вижу причин сопротивляться зову, тем более что вокруг полная темнота. Следующее пробуждение. Первая мысль. Я уже умирающий упал в воду с большой высоты. Почему нет боли? Где вода? Кто достал меня? Почему вокруг так темно? Я что, умер? Осознание мышления приходит позже. Я могу думать, я что-то помню, что-то плохое. Я проиграл и поэтому умер. Но я не мертвый. Меня же тошнило, и я чувствую запах рвота рядом со мной. Неужели рыжие уроды? Кто это такие? «Неужели они воскресили меня для вечной муки?» «Что, я зомби?» Я трогаю свое лицо. Оно гладкое. И под носом ничего не болит, на месте страшного ожога перед смертью. Еще оно теплое. Зомби не бывают теплыми. Вроде так. Не знаком я с предметом. Достаточно хорошо. ощупываю себя и со страхом дотрагиваюсь до промежности. Хотя чего я боюсь? Я ж поднимался на локти. Я могу шевелиться, могу трогать себя, и внизу живота не торчит хвостовик болта. Я не парализован, могу шевелить ногами. Пробую поднять ногу, что-то мешает мне, и тут раздается скрип. На ноге одето что-то неуклюжее и скрипучее, на второй тоже. Не помню, что это такое. Но могу вспомнить, когда увижу. Под рукой шелестит странный материал, такого здесь не должно быть. Это же синтетика. Откуда она взялась в черноземье? Синтетика. Что за слово такое? Черноземье. Я повторяю это слово, и картинки бегут перед глазами, открытыми в темноте. Корт, стоянка, гильдия, молодая девушка в поселении, красивая. Что-то я обещаю. Мечник, удар в шею, золото, костер со сладким запахом. Старошка, молодые парни должны сегодня умереть. Точно. Я только что был в сторожке. Привез новощенные таблички с какими-то списками. Потом обед, выезжая за ворота, мужик навстречу. Болт торчит в голове Крит, и я бегу и попадаю в засаду. Лица рыжих и последний всплеск маны. Ой, я же маг. Я смог скинуть двух врагов в омут с огромной высоты и сам туда упал. Меня сдернула веревка, привязанная на моей руке, но сейчас ее нет. Где же я? Что со мной? Я уже утомился и хочу замереть на теплом... На чем на теплом? Задаюсь вопросом и снова засыпаю. «Ведь это хорошее место. Здесь лучше спать и спать. Очередное пробуждение. Сверху можно рассмотреть колонны, гладкие коричневого цвета. Знакомая колонны Я в храме. Как я сюда попал? Меня подняли из воды отвезли... Нет, отнесли в храм, и он меня вылечил и оживил». Мысли еще смутные, разбегающиеся, не мешают услышать шелест воды, и я понимаю, что до сумасшествия хочу пить, резко поднимаюсь и соскакиваю на пол. Глухо бухают сапоги, я опускаю глаза и вижу знакомые камуфляжные штаны и серые сапоги, на мне дождевик, под ним знакомая куртка. На столе лежит смутно знакомый в темноте рюкзак и, не верю глазам, под ним полено, то самое полено. Что за черт? Я что, проспал, и все это мне приснилось? «Все эти полгода жизни в Черноземье?» «Это моя одежда, в которой я попал с берега в Вуоксы в мир Черноземья?» «Почему я в ней? Ведь прошло шесть месяцев с тех пор. Хотя какая разница? Главное другое. Почему я жив, если я уже умирал? Мне почти отказали все конечности, и только руки я немного ощущал в последний момент. Еще точно работало зрение, слух и обоняние». Ведь у того рыжего, державшего меня прижатым к стволу сосны, сильно воняло изо рта. Перед смертью это ощущение бесило меня больше всего. Странно, что я почувствовал это зловоние и сейчас вспомнил его. Память работает как-то избирательно, хотя и понятно. Ведь самым последним ощущением оказалось облегчение от скорой смерти и избавления от уже невыносимых мук. И я должен был упасть, где стоял, после того, как, державший меня, рыжий улетел, смешно кувыркаясь в пропасть. И что потом? Появились бы новые мучители или поднялись наверх те загонщики, чтобы доделать свою работу. Я и так умер бы через пять или десять минут от внутреннего кровоизлияния, наверняка потеряв сознание после удара о землю. Но я пролетел следом за натянувшейся веревкой и упал в воду не так далеко от берега, хотя момент падения я не помню, потерял сознание на подлете. В той жизни я точно умер. Почему же я живу, хорошо себя чувствую? И кто и такой вообще? Пока в голове нет полной ясности, мысли путаются, и вспомнить ту часть жизни, которая прошла перед смертью, получается не очень хорошо. То есть совсем плохо. И я напился в источнике, почему-то зная точно, что он находится за моей спиной, и пить из него безопасно. Снова улегся на теплой ложе и уснул. Когда проснулся, в очередной раз осознал, что мысли пришли в порядок. Вспомнил свое имя Ольг Прот, Олег Протасов. Вспомнил, в общем-то, все, только вопросов меньше не стало. Если я умер на берегу Протвы, то как я ощутился здесь, в храме, на столе, целый и невредимый, в земной одежде и пластиковых сапогах? Что это за временной прыжок назад, или весь этот прошедший период в полгода мне приснился? А я никуда не выходил, не учил язык, не добывал зверей и птиц, не победил корта на ветвях сосны ели. Не было ничего, ни Ланы с молодым гибким телом, ни Гриты с ее голосом и сложным характером. Хотя я могу все быстро проверить, стоит мне сказать несколько фраз на местном языке, и я сказал, и на местном, и на русском продублировал свое удивление тем, что жив, здоров и даже не осталось следов от ран или мозолей от копья на ладонях. Я полностью такой, как попал в этот мир. Рюкзак набит тем же добром, что и на земле». Неработающий телефон, работающий фонарик. Деньги, карточки, паспорт и права неотличимы от настоящих. Даже полен абсолютно один в один не отличается от того, что попало со мной. Грибы в корзине казались свежими и срезаны не позднее сегодняшнего утра. Все материальное теперь земное, но в голове осталась информация о новой жизни. Да, я же теперь маг. Я сразу же проверил храм магическим взором. Теперь я могу видеть эти сенсоры, как их можно назвать, те самые участки камня, на которых горят знаки. Один около входа, в правом верхнем углу, второй на столе, третий напротив стула, немного вправо от спинки. Про возможность наличия этих светящихся знаков я помню. Но появился еще один знак, горящий на стене напротив стола, там, куда указывают ноги после пробуждения. Ману мне много, бросить магический взгляд вокруг легко и в себя посмотреть тоже. «О, я даже и это могу определить. Уроки мага третьей степени Креймера не прошли даром. Что-то я могу сделать, хотя потратил всю ману на последний удар, который отправил небытие двух рыжих, решивших мне отомстить, и выполнивших приказ старшего в Талаке. Что же у них это получилось? Вся операция проведена на высоком уровне, и я оказался беспомощным овощем». Которым осталось помучиться, сколько Бог даст, и изуродованным куском плоти остаться висеть на дереве над обрывом, как напоминание всем, что северяне долгов не прощают и всегда воздают должное своим врагам. Те двое точно погибли. Сильные удары падения с двадцатиметровой высоты в глубокую воду не оставили им шанса на спасение. На обоих надеты кольчуги, насколько я помню, и скорее всего они должны лежать на дне реки. Вес брони не оставлял возможности выжить в воде, тем более после такого полета и такого удара с двадцатиметровой высоты. Теперь, как мне узнать, где мое прежнее тело? Болтается на веревке над телом одного из рыжих? Или оторвалось от него и лежит на дне, чтобы всплыть со временем? Распалось на молекулы, когда я начал возрождаться здесь, в храме. Куда пошли загонщики, нанятые рыжими для моей поимки? Поднялись они на обрыв над рекой и констатировали пропажу всех действующих лиц? Или просто поскорее скрылись? Ведь работу свою они выполнили и должны теперь быстро уходить от возможной погони. Расчет рыжий могли провести там, где подстрелили меня. Загонщики могли уплыть или просто уйти с места осуществления мести. Они видели, как меня подстрелили». И что бы ни произошло на обрыве, я точно не могу выжить. Они это знают и донесут до заказчиков. Это важный вопрос. От него будет зависеть то, как пойдет моя жизнь через некоторое время. Версия, что бандиты работает по заданию города, оказалась несостоятельной. Где же рыжие нашли их? В Астрии? На севере? Или привезли из бейств или даже Астрии? Они могли поднять наши тела ради добычи того, что оказалось у рыжих с собой и на себе. У меня ничего ценного не найдут в кошелях, кроме горсти серебра. Если я хочу жить спокойно и счастливо в Астере и других землях рядом, мне придется увидеть, что стало с телами, упавшими с обрыва. Еще очень желательно найти бандитов и всех убить, не вступая с ними ни в какие разговоры, расспросы. Ладно, пора перестать так сильно думать. Голова уже кипит. Время идет, и раз я снова в храме, мне просто необходимо пройти все круги процедур на столе. Тем более придется проверить, насколько я стал сильнее физически и, так сказать, магически. С новым горящим знаком на стене храма разберусь попозже. Мне кажется, я догадываюсь, что там меня ждет. Но сейчас я не готов к этой возможности отправиться куда-то в новые миры. Котелок набран, ножом и платком почищена левая сторона стола, как и в тот раз. Все, я вызываю уже гораздо быстрее, чем раньше, появление символов на стене. Они те же. Я снова зажимаю, как говорится в прежней жизни, клавиши с человечком. Она горит, потом гаснет. Знак стола зовет меня на знакомое место. Все происходит, как всегда, замираю на столе и падаю в сон. Когда просыпаюсь, мне кажется, что прошло не так много времени, как в первый раз. Тогда день превратился в вечер, а сейчас в храме стало немного светлее, и все. Раннее утро перешло в позднее. «Проверка на пристенном компьютере показывает, что моя одна восьмая сила выросла аж до трех восьмых. Ого! Три раза увеличилась. Почему это так, мне непонятно. Может, из-за убийства, двух портов, шести рыжих, нескольких крыс и частых побед в круге над сильными соперниками? Еще дело в обучении, пройденном в башне? Ладно, фиксируем и констатируем. Подъем крутой. Идем дальше». Может, мое магическое настоящее сыграло решающую роль в таком резком повышении уровня силы и скорости прохождения процедуры на столе? Значок энергии также позвал меня на стол. Когда просыпаюсь, свет под потолком храма не сильно изменился. Пожалуй, остался прежним по яркости ареала. Выпивая весь котелок, а проверка показывает более умеренные успехи. Только 1 восьмая, после прежних 1 шестнадцатой энергии. Не так все просто с этой характеристикой. Впрочем, я и не занимался тренировкой именно этой стороны своего тела. Без серьезной работы под руководством опытного наставника мага так просто эту характеристику не поднять. Теперь третий значок, и все повторяется. Котелок, стол и сон. Вот теперь немного стало темнее. Похоже, что больше времени прошло. Овал показал вместо 1,16 очень неплохой уровень. Три шестнадцатых овала. Если это обозначение магической силы, то это примерно между первой и второй ступенью, как и должно стать. Ну что же, я зафиксировал изменения в своих способностях, они наглядно и понятны, что меня радует. Если бы остался на севере, наверняка стал бы повыше по всем уровням, но и жизнь оказалась бы гораздо тоскливее. С другой стороны, точно не вступил бы в крутую конфронтацию с рыжими и остался бы сейчас жив и здоров. Хотя и так в полном порядке, только не понимаю, почему. Это, конечно, очень важно. Гораздо важнее всего, что я приобрел всех моих успехов в новой жизни. Но тогда я сделал такой выбор, не предвидя проблем в будущем, поэтому и горевать особо не о чем. Теперь я понимаю, что лучше мне тогда было откровенно поговорить с северянами, даже после начала смертельной вражды, и есть большая вероятность, что они перестали бы за мной охотиться. Поговорить до убийства той ночью двух первых рыжих. «Большая вероятность, но не стопроцентная однозначно. Что у них в голове человеку не понять?» «Ладно, не о том я сейчас думаю. Что случилось, то случилось. Изменить я ничего не могу, пока не научусь отматывать время обратно. Остался бы в реке раков кормить, если они здесь есть, то и проблем бы больше не имел. А теперь они есть, эти проблемы. Мне придется до ночи ускоренным шагом пройти до стоянки охотников». Вроде какие-то старые вещи там оставались, и пара макасин тоже снята из погибшего напарника Тонса. В моем прежнем, нынешнем виде, мимо сторожки лучше не пробовать гулять. Если встречу своих объяснить точно не смогу, почему я одет так, и что это за материалы у моей одежды. Проверка самого стола показала, что сила использования тоже поднялась с одной четвертой до одной второй, то есть до половины его значения. Это радует. В дело пошли более серьезные мощности на мою прокачку. Теперь к новому светящемуся значку. Нажимая на него, и через полминуты в стене открывается как бы дверка лифта. Две половинки заходят в стены, образуя ровный квадрат где-то метр на метр. Получается, если в эту нишу забраться и знать, как управляться со значками на верхней стене или потолке, то можно вернуться в свой мир, на родную землю. В ногах сразу появилась слабость. Захотелось присесть на стол и, морально подготовившись, Забраться в эту капсулу межпланетного перемещения. Можно даже ничего не нажимать, а устройство вернет меня тупо на Землю. Такой вариант есть, но я все же не стану так рисковать. Я же ничего абсолютно не знаю. Сколько в аппарате вариантов разных миров, может, их десятки или сотни. Можно ткнуть пальцем угад и попасть в гораздо более опасный, несправедливый по сравнению с Черноземьем мир. Здесь я уже очень хорошо прижился». Получаю удовольствие от многих вещей, меня ждет грита, приятели, хорошая работа, силы и даже магия дружит со мной, и я знаю, куда мне идти, чтобы получить знания. Требуется только порешать новые проблемы, разобраться с теми, кто упал в протву, то есть с их телами, разобраться с загонщиками, что вполне возможно. Или самому напасть внезапно, или подключить гильдию, где мой статус теперь только немногим ниже старших. Поэтому я быстро собрался и с рюкзаком за спиной, с неизменной корзиной в руке, подошел к двери.